Глава вторая. Метод сток сена для выращивания неочевидных идей. «Самый надёжный способ предвидеть будущее — это понять настоящее». Джон Нейсбитт, футуролог и автор книги «Мегатренды». В 1982 году книга «Мегатренды» изменила взгляды правительств, бизнеса и людей на будущее. Как вы, наверное, догадались, она вдохновила и меня, хотя впервые я прочитал её почти 25 лет спустя после первой публикации. Автор, Джон Нейсбит, был одним из первых, кто предсказал эволюцию человечества от индустриального общества к информационному и сделал это более чем за 10 лет до появления интернета. Он также предсказал переход от иерархий к горизонтальным сетям и подъём глобальной экономики. Несмотря на безудержный оптимизм книги, свойственный американскому стилю, большинство из десяти основных сдвигов, описанных Найсбитом, настолько опережали своё время, что после её выхода один рецензент пылко назвал Мегатренды лучшей вещью после Хрустального шара. Это выражение использовал Боб Ингл в Atlanta Journal-Constitution. Оно цитировалось среди ранних похвал и одобрений раздела в начале книги Mega Trends в мягкой обложке. Однако оно всё ещё остаётся единственным бестселлером о будущем, опубликованным за последние 40 лет и разошедшимся по всему миру в более чем 14 миллионах проданных экземпляров. Найсбит известен своей верой в силу наблюдательности и любознательности. В интервью друзья и родственники часто описывают его как человека, обладающего безграничным любопытством к людям, культурам и организациям, также отмечая, что у него есть привычка просматривать сотни газет и журналов от Scientific American до буддийского журнала Tricycle в поисках свежих идей. В свои 90 лет Найсбит по-прежнему собирает идеи. Как он часто объяснял, если вы хотите точнее предвидеть будущее, начните с лучшего понимания настоящего. К сожалению, понять настоящее непросто. Большую картину нелегко рассмотреть, когда окружающие пытаются продать вам самую красивую раму для неё. Размышляя о будущем, многие попадают в ловушку описания, которое в конечном счёте оказывается приходящим и бессмысленным. Проблема в том, что большинство людей не знают, что является трендом, тенденцией. А что? Нет. Давайте начнём с определения. Тренд это курируемое наблюдение за ускоряющимся настоящим. Чем отличаются тренды от модных поветрий? Тренды помогают предвидеть будущее и изменить то, что мы делаем и думаем. К сожалению, многие так называемые тренды-тенденции на самом деле оказываются краткосрочными модными поветриями. Граница между ними может быть размытой, хотя некоторые тенденции, как иногда кажется, высвечивают популярную в настоящее время историю или культурное событие, но всё же они обычно описывают поведенческие модели и убеждения, которые развиваются с течением времени. Поветрия отражают то, что обладает краткосрочной популярностью. Великие тенденции тоже отражают момент времени, но отнюдь не мимолётный, а основанный на более возвышенной идее. Настоящие тенденции всегда фокусируются на изменении основ человеческого поведения или убеждений. Они не описывают просто одну интересную историю, новый продукт или отрасль. Вот вам пример. Несколько лет назад кто-то спросил меня, считаю ли я тенденцией развитие 3D-печати. Я ответил, что не считаю, Но при этом назвал тенденции, заслуживающие внимания, рост числа людей, которые хотели бы создавать нечто своё при помощи 3D-печати. Один из наиболее распространённых терминов в искусстве предсказания будущего выявление тенденций. Данный термин часто употребляется без перевода транспотинг. Примечание редактора: Термин предполагает, что все тенденции находятся на виду, готовые к наблюдению за ними и последующей каталогизации, как виды птиц для орнитологов. Искатели тенденций, как правило, сосредотачиваются на поиске интересных историй или чего-то выдающегося. Выявление новых тенденций это не то же самое, что идентификация уже существующих тенденций. Когда вы сосредотачиваетесь на выявлении выдающихся историй, Вы погружаетесь в процесс сбора интересных идей, зачастую не понимая более широкого контекста, в котором они существуют. Называть множество обнаруженных идей одним трендом всё равно что объявить яйца, муку и сахар, лежащие на полке, пирогом. Вы можете видеть ингредиенты, но истинные тенденции нуждаются в курировании, чтобы они обрели смысл, ведь и пирог необходимо испечь. Миф об искателе тенденций заставляет многих людей приравнивать процесс выявления тенденций к поиску иголки в стоге сена. Это клише настолько распространено, что вдохновило меня на название процесса курирования трендов метод стог сена. Метод стог сена. Метод стог сена это процесс курирования тенденций, который начинается со сбора историй и идей и сортировки их по смысловым группам. сено, а затем продолжается анализом каждой из групп, чтобы увидеть, рассматривается ли в них некая основная тенденция — иголка. Метод сток сена включает пять шагов. Первый — сбор. Сохраните интересные идеи. Второй — агрегирование. Создайте информационные кластеры. Третий — систематизация. Определите более широкие темы. Четвёртый — наименование. Создайте элегантные описания. Пятый — подтверждение. Проверьте без предвзятостей. Метод стоксена, шаг первый. Сбор. Сбор — это организованное коллекционирование историй и идей с попутно сделанными заметками, поясняющими, почему они интересны. Лучший способ извлекать что-то полезное из ежедневного потока СМИ — сформировать привычку сохранять наиболее интересные истории для последующего изучения. Каким образом вы сохраните эти истории? В блокноте, в папке на письменном столе или в мобильном приложении? Не самое главное. Ключ в том, чтобы у вас осталось напоминание, что именно вам показалось интересным в истории, когда вы её сохраняли. Это сделает ваши заметки полезнее, когда вы вернётесь к ним позже. Делая заметки-напоминания, не забывайте о следующих принципах. Первый. Сосредоточьтесь на инсайтах. Нет смысла делать заметки, выделяя абзацы в книге, если вы подчёркиваете каждое предложение. Не пытайтесь суммировать всё сказанное в статье или полностью изложить идею. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что сделало идею запоминающейся или какие мысли возникли у вас в тот момент, когда вы её сохранили. Второй. Добавьте ярлыки. Используйте заметки на полях, чтобы ваши примечания легко просматривались. Напишите несколько ключевых слов на полях рядом с заметками в качестве напоминания, почему вы выбрали эту статью или идею. Например, напишите на полях: "Мощная идея" или "Прочитать книгу". Такие заметки удобно быстро просмотреть в любое время и выделить те вопросы, которые вы хотите исследовать дальше. Третье. Определите взаимопересечения и способы применения. Подумайте о том, как вы будете использовать найденные идеи в своих статьях или других видах контента по мере того, как находки будут накапливаться. Если вы не готовы сделать это сразу, ничего страшного. Но если у вас есть задумка, обязательно ухватитесь за неё, чтобы не забыть. Скачать руководство по ведению заметок можно на сайте www.nonobvious.com slash megatrends slash resources. Пример. Сохранение необычного. Несколько лет назад я прочитал историю о том, что помидоры когда-то прежде были известны как ядовитые яблоки, и в 1800-х годах в Европе к ним относились с опаской. Оказалось, что кислота, содержавшаяся в помидорах, могла вступить в химическую реакцию со свинцом, из которого в те времена делали посуду, и вызывать смертельное отравление у аристократов. Хотя, конечно, эта история была далека от современности, я почувствовал, что она может иметь отношение к чему-то более актуальному, и сохранил её. Несколько месяцев спустя, когда я писал главу об одной из тенденций 2018 года под названием Просвещённое потребление, припасённая информация о помидорах послужила идеальным зачином. Три совета по сбору идей. Создайте папку. У меня на столе лежит папка, в которой хранятся идеи, записанные от руки. Статьи вырваны из журналов и газет, распечатки из интернета, брошюры с конференций и занятные печатные объявления. Физически существующая папка помогает мне визуализировать идеи и служит основным элементом того, как я довожу их до зрелости. Установите временную шкалу. Каждый январь я запускаю отчёт времени для подготовки ежегодного доклада о неочевидных трендах. В течение года проверяю свои идеи и публикую новый доклад каждый декабрь. Благодаря ежегодно повторяющемуся циклу усилий, у меня есть чёткие начальные и конечные точки для каждого нового набора идей, которые я рассматриваю. Во мне обязательно следовать жёсткому расписанию, но всё равно лучше установить определённый график пересмотреть и обдумать сделанное, чтобы усилия не пропали даром. Ищите концепции а не выводы. При отборе истории и идей, которые нужно сохранить, не зависайте на количественной оценке их важности или понимании стоящих за ними прозрений. Часто лучшее, что вы можете сделать, это сохранить идею или статью, а затем перейти к следующей задаче. Перспектива часто возникает с течением времени и благодаря терпению, позволяя закономерностям проявиться самостоятельно. Метод сток сена, шаг второй. Агрегирование. Агрегирование — это процесс группировки идей, позволяющий увидеть более крупные темы. Как только вы соберёте идеи, вам нужно будет определить, как они связаны друг с другом. Вот несколько вопросов, которые помогут найти нечто общее между идеями. Какую широкую или демографическую группу описывают эти истории? Какие глубинные человеческие потребности или поведение раскрываются в этих историях? Что делает истории интересными? Примером чего они служат? Как феномен, описываемый в рассказах, влияет на различные отрасли? Благодаря каким качествам или элементам эти истории интересны? На рассматриваемом этапе нужно противостоять стремлению группировать идеи по отраслям или темам. Вместо этого агрегируйте идеи из статьи по принципу отражённых в них человеческих мотиваций или более широких тем. Цель состоит в том, чтобы объединить по смыслу небольшие кластеры идей и историй в группы, которые вы сможете исследовать и анализировать позже. Пример: поиск взаимопересечения идей. В прошлом году я собрал отдельные истории о нескольких компаниях, нанимающих сотрудников-аутистов. А Starbucks, открывшим несколько кофеен полностью укомплектованных глухими работниками, а журналах Mode, приглашающих больше моделей из светлига, состояние депигментации кожи и маркетологах, использующих фотобазы этнически разнообразных моделей. Хотя эти истории относились к различным отраслям и аудиториям, я объединил их под общей темой: разнообразие, инвалидность и инклюзия. Историю манекенщиц Sweet League я включил в главу о тенденции зависть к инновациям в докладе за 2019 год, в то время как история глухих бариста проиллюстрировала тенденцию того же года под названием Эмпатия предпринимательства. И некоторые из этих историй вновь появляются в главе 8 как часть мегатренда По-человечески. Посмотрите промежуточное видео данного этапа метода Стоксена. www.nonobvious.com slash megatrends slash resources. Три совета по агрегированию идей. Начните с человеческих потребностей. Иногда внимание глубинным человеческим эмоциям в истории или идее позволяет лучше понять, почему она важна и как связана с другими идеями. Например, основная человеческая потребность в принадлежности к группе — Подпитывает многие виды деятельности, которыми люди занимаются в интернете, от обмена своими фото в социальных сетях до вступления в онлайн-сообщества. Признайте очевидное. На пути к неочевидным прозрениям весьма ценным оказывается признание очевидного. Например, вы можете использовать очевидные общие знаменатели разных статей и историй, чтобы сгруппировать их. Скажем, все истории и идеи А в новых портативных технологиях позже вы сможете выявить скрытые среди них неочевидные инсайты. Сохраняйте необычные идеи. Приучив себя быть более наблюдательным, вы обнаружите, что начинаете интуитивно находить истории, которые почему-то кажутся значимыми, даже если вы пока не можете сформулировать почему. Доверьтесь интуиции и всегда сохраняйте истории. их значение часто проявляется позже. Метод стоксена Шаг 3. Систематизация. Систематизация подразумевает определение глубинных тем, которые помогают выделить группу идей, описывающих единую более широкую концепцию. Пройдя первые два шага этого процесса, вы можете столкнуться с проблемой ежегодно встающей передо мной Возможных тем слишком много. Это нормально, особенно если вы просматриваете достаточно большое количество историй, но это также означает, что вам предстоит огромная работа. Поможет третий шаг. Цель систематизации состоит в том, чтобы объединить небольшие кластеры идей в более крупные, описывающие потенциально значимые и мощные темы трендов. Именно на этом этапе, больше чем на любом другом, я ощущаю, что генерирую прорывные идеи. Чтобы начать систематизировать группы отобранных идей, обдумайте следующие вопросы. Что меня больше всего интересует в этой группе идей? Какие последствия этих историй я мог упустить раньше? Какова общая, более широкая тема этих историй? Как объединить истории из разных отраслей общей идеей? Третий шаг может оказаться самым сложным этапом метода Стоксена. Процесс объединения кластеров идей порой приводит к непреднамеренной группировке их по более крупным потенциальным темам, которые слишком объёмны и по определению слишком очевидны. Ваша цель на этом этапе должна состоять в том, чтобы выявить более крупные идеи, объединяющие множество историй. Пример: поиск более крупной темы. Несколько лет назад я читал о производителях автомобилей, владельцах кинотеатров и поставщиках программного обеспечения, которые экспериментировали с бизнес-моделями подписки. В то же время я обнаружил несколько необычных идей для доставки товаров и услуг. от продажи матрасов в интернете до создания центра распределения продуктов питания в Портленде, штат Орегон. Увидев за этими темами более масштабную идею, я описал в 2015 году тенденцию разрушительного распределения. Три совета по систематизации отобранных идей. Ищите общие слова. Просматривая группы идей и историй, ищите ключевые слова, которые могут подсказать общие для них темы. Например, когда я собирал идеи, связанные с предпринимательством, мне постоянно встречалось слово быстро, описывающее растущую экосистему услуг, предоставляемых по требованию для предпринимателей. Это слово помогло мне собрать воедино различные фрагменты, чтобы определить тенденцию мгновенного предпринимательства. объедините отраслевые вертикали. Несмотря на мои собственные предостережения против группировки идей по отраслям, иногда после агрегирования я всё равно получаю подборку историй, сосредоточенных в основном на одном секторе. Когда я понимаю, что кластер идей сложился, то начинаю искать другие отраслевые кластеры для объединения с первыми. Это часто приводит к изменению ракурса и помогает устранить любой непреднамеренный отраслевой уклон, возникший на более ранних стадиях процесса. Следуйте за деньгами. Порой основной движущий фактор тренда связан с тем, кто и как будет зарабатывать на нём деньги. Денежный след иногда может привести к выявлению новых связей. Метод стоксена шаг 4. наименование. Присвоение названий это искусство описания, подборки идей доступным и запоминающимся способом. Назвать тренд это всё равно что дать имя ребёнку. Вы думаете о том, что название не должно вызывать насмешку и пытаетесь подобрать то, что кажется правильным. В то же время, хорошее название тренда должно просто передавать его смысл и быть запоминающимся. От того, насколько удачно вы назовёте тенденцию, зависит, выделится ли она и закрепится ли в сознании людей, либо быстро окажется забытой. Моя вторая книга "Лайэкономика" быстро разошлась благодаря названию, которым я впервые определил тенденцию 2011 года. Люди быстро ухватили тему книги. Важно быть привлекательным, потому что мы ведём дела с людьми, которые нам нравятся. И название выглядело достаточно причудливым, чтобы заинтересовать их. Но именно во имя тенденции может стать самой сложной и трудоёмкой частью метода Стокссена. Чтобы справиться с ней, учтите ответы на эти вопросы. Насколько употребимо и понятно предлагаемое название? Достаточно ли просто произнести его в разговоре? Понятен ли его смысл без лишних объяснений? Можете ли вы представить себе его названием книги? Насколько слова в названии уникальны и не являются ли они схожими клише? Описывает ли оно тему неожиданным образом? Вот несколько моих любимых названий трендов из предыдущих докладов, а также небольшая предыстория разработки и выбора каждого названия. Примеры: Искусство наименования. Виртуальная эмпатия. 2016-й плюс 2018-й. В то время, когда виртуальная реальность была горячей темой, я выявил тенденцию растущей популярности сопереживания и связал термин «виртуальное» с эмпатией, а не с реальностью, чтобы привлечь внимание к этому мощному эффекту. Ретродоверие. 2019-й. В 2019 году многие говорили о ностальгии, апеллируя к прошлому. Но слово ностальгия оказалось было слишком эмоционально перегружено. Поэтому я остановился на ретро, поскольку оно хорошо сочетается с доверием, чтобы сформулировать простую идею, лежавшую в основе тенденции. В мире, где люди всё более скептически относятся к организациям и брендам, они склонны больше доверять компаниям и брендам, которые помнят с давних пор. Навязчивая производительность 2014. По мере того, как популярность лайфхаков порождала бесчисленные истории о том, как сделать каждый момент более продуктивным, я заметил, что интерес к этим инструментам и советам граничил с одержимостью. Чтобы проиллюстрировать двойственную природу тенденции, я объединил слово "навязчивый", которое большинство людей воспринимают негативно, со словом "производительность". обычно имеющим позитивную коннотацию. Давая названия тенденциям, я перебираю множество вариантов, начиная с того, что записываю потенциальные названия на стикерах, а затем сравниваю их друг с другом и тестирую на первых читателях и клиентах. Только после тщательной проверки я утверждаю окончательные варианты названия тенденций для доклада на текущий год. Три совета по наименованию ваших идей. Составные слова. Составные слова получают, взяв два корня или понятия и осмысленно объединив их. Название лайкономика like составлено из likability привлекательность и economics экономика. С помощью такого приёма можно сделать название тренда запоминающимся, только вашим уникальным изобретением. Но если составленное слово не безупречно, оно будет казаться искусственным и притянутым за уши. Именно по этой причине я не назвал свою книгу Тростономика. Лучшие составные слова легко произносятся и звучат максимально похоже на реальные слова языка. Добавьте аллитерацию. Если её умело использовать, с помощью аллитерации можно создать отлично запоминающиеся названия долгожителей. такие как Coca-Cola и Crispy Cream. Использование двух слов, начинающихся с одного и того же согласного звука, это техника, которую я применил для наименования таких тенденций, как Мудрёная мужественность 2019 года и Разрушительное распределение 2015. Как и составные слова, названия, полученные с помощью аллитерации, могут выглядеть нелепо, если вы соедините два несовместимых слова. Поэтому применяйте её осторожно. Рискните использовать искажение. Взяв расхожую фразу или общепринятый термин и внеся небольшое изменение, вы получите название, способное удивлять и выделяться. Одним из моих любимых примеров является тенденция, которую я назвал Imperfection 2014 года. Изобретённое мною слово, которое отличалось от imperfection, несовершенства, ровно настолько, чтобы выглядеть новым и другим. Метод сток сена, шаг пятый. Подтверждение. Подтверждение предполагает поиск сведений, истории и обсуждений, доказывающих, что данную совокупность идей можно обоснованно считать тенденцией. Может показаться, что я перегнул палку, настаивая на возможности доказать, что субъективно выделенная и курируемая идея является тенденцией. Хотя я и использую термин подтверждение для описания этого шага, более точное название того, что вы намереваетесь сделать, проверка ваших озарений и выводов. Моя команда и я оцениваем тенденции, используя схему из трёх ключевых элементов. Основная идея тренда его влияние и его ускорение. Чтобы выяснить, выдержит ли тренд испытание временем, внимательно изучите каждый из его ключевых элементов, ответив на следующие вопросы. Элемент тренда. Первое идея. Великие идеи, лежащие в основе тенденций это описание уникального сдвига в культуре, бизнесе или поведении. выражены достаточно лаконично, чтобы иметь смысл без излишнего упрощения. Полезные вопросы. Достаточно ли уникальна идея, чтобы выделиться? Опубликовал ли кто-нибудь исследования, связанные с идеей этого тренда? Элемент тренда второй влияние. Великие тенденции приводят к изменению поведения людей или вынуждают компании адаптировать то, что или как они продают? Полезные вопросы. Начинают ли средства массовой информации приводить примеры этой тенденции, предполагая, что в поведении людей и бизнеса происходят перемены? Реагируют ли каким-то образом на эту тенденцию сообразительные ранние пташки среди компаний? Элемент тренда третий ускорение. Важные тенденции обычно быстро влияют на бизнес, потребительское и социальное поведение и демонстрируют признаки роста. Полезные вопросы. Достаточно ли примеров появления данной тенденции в различных отраслях? Сохранится ли эта тенденция в обозримом будущем? На этапе подтверждения вы скорее всего обнаружите, что некоторые идеи и трендов не соответствуют требованиям. Оставьте их. Хотя это может показаться жестоким, отказ от идей поможет дальнейшему усовершенствованию ваших инсайтов. Три совета по подтверждению идей. Сосредоточьтесь на разнообразии. Одна из самых больших ошибок, которую, как я видел, допускали люди в процессе курирования тенденций, это фокус на историях или примерах из одной области. Если тенденция будет описывать, как организован бизнес или как ведут себя потребители, её необходимо подкрепить примерами или кейсами из многих отраслей. Следите за возможной предвзятостью. Ничто не затуманит вашу оценку сильнее, чем попытка начать процесс курирования тенденций с поиска трендов, которые каким-то образом помогут вашей отрасли или бизнесу. Многие тенденции, которые чрезмерно упрощены или просто неверны, являются результатом такого ошибочного намерения. Неочевидные тенденции не могут быть корыстными. Используйте авторитетные источники. В подтверждение даст лучшие результаты, если вы найдёте авторитетные источники для поддержки ваших идей в области трендов. На практике это означает сбор сведений, предоставленных имеющими хорошую репутацию СМИ, организациями или академическими институтами. Курирование спроектированной зависимости. Теперь, когда вы изучили пять шагов метода Стокссена, давайте воплотим его в жизнь, проанализировав, как моя команда и я курировали тенденцию спроектированной зависимости из отчёта предыдущего года. Шаг номер 1. Сбор. В апреле 2014 года я прочитал в журнале Rolling Stone о вьетнамце по имени Донг Нгуен, который проснулся знаменитым благодаря своему творению. обманчиво простой мобильной игре под названием «Флаппи Бёрд». Игра стала вирусной, но его терзало чувство вины после прочтения сообщений о том, как тысячи людей стали зависимыми от неё и теряли время, игнорируя отношения с окружающими. А один человек даже лишился работы. Нгуен добровольно удалил свою игру из интернета, и она сразу же исчезла. Впервые прочитав эту историю, я понял, что она важна, И поэтому сохранила её в своей жёлтой папке. Несколько месяцев спустя я прочитал книгу под названием На крючке, в которой исследовалось, как дизайнеры в Кремниевой долине создавали продукты, формирующие зависимость. Это казалось описывало именно то, что непреднамеренно сделал Нугуен. Книгу я тоже сохранил. Шаг номер 2. Агрегирование Когда я начал подбирать идеи из своей папки, то увидел несколько историй, которые, казалось, были сосредоточены на определённом типе зависимого поведения. История Flappy Bird касалась игрового дизайна, который привёл к зависимости. Книга "На крючке" рассказывала о создании вызывающих привыкание продуктов. Когда я собрал эти две идеи вместе, то сосредоточился на той роли, которую казалось дизайн интерфейса играл в создании вызывающего привыкания опыта. Я скрепил рассказы вместе и добавил к ним карточку-указатель с нацарапанной чёрным маркером надписью: "Аддиктивный дизайн". Таково было моё первое описание темы и предположение о том, какой может оказаться тенденция. Шаг номер 3. Систематизация. Когда я отступил на шаг назад, чтобы просмотреть первоначальный список подобранных тем, некоторые оказались имели отношение к аддиктивному дизайну. Одной из них была группа историй об использовании методов геймификации, применяемых, чтобы помочь людям всех возрастов освоить новые навыки. Для этой группы у меня была индексная карточка с надписью геймифицированные обучение. Другая тема объединяла группу историй, вдохновлённых книгой под названием Соль, сахар, жир, в которой рассказывалось, как были созданы снеки, позволяющие достичь точки блаженства, имитирующие ощущение зависимости у большинства людей. Помимо книги, я подобрал несколько статей о популярных продуктах, категорию которых описал как соблазнительная еда. Систематизируя оригинальные идеи, Я понял, что эти три уникальных примера: аддиктивный дизайн, гемифицированное обучение и соблазнительная еда, могут быть элементами одной тенденции, описывающей намеренное создание аддиктивных продуктов и опыта. Я объединил их в кластер и назвал Вседысущая зависимость. Шаг номер 4: наименование. Рассмотрев отобранные идеи, Я отказался от аддиктивного дизайна и геймифицированного обучения, потому что они были слишком узкими. Название Вседисущая зависимость оказалось труднопроизносимым и вроде бы подразумевало, что всё больше людей становятся зависимыми от растущего количества вещей, а речь шла не совсем об этом. Наконец, на лучшее название меня вдохновила статья, в которой Нир -э Яль описал себя как проектировщика поведения. Эта идея проектируемого привыкания сразу же показалась наиболее подходящей для описания тенденции, и спроектированная зависимость стала названием тенденции. Шаг номер 5. Подтверждение. Для проверки правильности концепции и адекватности названия я заручился помощью своей команды, чтобы копать дальше. Вскоре мы набрели на серьёзные исследования зависимости от социальных медиа, а затем прочитали работу антрополога Московского технологического института Наташи Доушул, которая провела более 15 лет, занимаясь полевыми исследованиями аддиктивного дизайна игровых автоматов в Лас-Вегасе. Наконец мы поделились черновой концепцией тренда на эксклюзивных семинарах для клиентов и использовали полученную обратную связь для уточнения идеи и её дальнейшей проверки. Спроектированная зависимость оказалась одной из ведущих тенденций в том году и быстро стала одной из самых обсуждаемых в интернете. Даже сегодня она продолжает провоцировать онлайн-дискуссии. Как не превратить прогноз в гадание. На этом этапе я должен предостеречь вас об опасной возможности превращения прогнозирования тренда в бессмыслицу. Мы живём в мире, который не зря разочаровался в предсказаниях. Экономисты не могут предвидеть, какая политика приведёт к глобальным рецессиям. Телеметеорологи обещают дождь, который никогда не идёт. Предсказатели бизнес-тенденций делятся своими безжизненными прогнозами, которые кажутся либо вопиюще очевидными, либо наивно невозможными. Когда я готовил первое издание доклада о тенденциях, то прочитал книгу журналиста Денна Гарднера Future Babel. О нашей одержимости будущим Он поделился исследованиями психолога Филиппа Тетлока, который более 20 лет брал интервью у самых разных экспертов, включая политологов, экономистов и журналистов. Он собрал их прогнозы будущего, всего 27 450. Когда Тетлок сравнил эти предсказания с проверяемыми данными, то обнаружил, что они не точнее случайных догадок. Гарднер пришёл к выводу. Похоже, по крайней мере 50% учёных-мужчин всё время ошибаются. Просто трудно сказать, какие именно 50%. Тетлок сравнил экспертов, которые ошиблись сильнее других, с ежами. Слишком самоуверенные и часто высокомерные, они нередко оправдывали свои ошибочные предсказания, называя их почти правильными, и цеплялись за одну большую неизменную идею. В отличие от ежей, специалисты, скромно оценивающие свою способность предсказывать будущее, спокойно относились к неопределённости, критиковали себя и понимали, что их прогнозы могут оказаться неверными. Тетлок описал их как лисиц. Я определил главное качество способность объединять множество источников информации, взвешенно и скромно подходить к прогнозам, которыми они делятся. Гарднер и Тетлок Проливаю свет на важнейший момент. Если вы собираетесь оттачивать свою способность определять тенденции, смиритесь с тем, что иногда будете ошибаться. Я принял эту реальность, что привело к созданию обновлений и рейтингов тенденций, представленных в части 3 данной книги. Я откровенно делюсь этими оценками, особенно в отношении трендов, которые не выдержали испытания временем. Потому что хочу быть с вами так же честен, как стараюсь быть сам с собой и своей командой после каждого годового доклада. В конце концов, лис не смущает неопределённость, и они знают, что могут ошибаться. Я знаю, что порой бываю неправ и гарантирую, что вы тоже будете ошибаться. Почему неочевидное мышление имеет значение? Легендарный кинопродюсер Сэмюэл Голдуин однажды сказал: "Только дурак станет давать предсказания, особенно о будущем". Его правота была доказана бесчисленное количество раз. Эта книга, по крайней мере, частично о будущем и содержит 10 прогнозов, по отношению к которым время может оказаться столь же недобрым. Не ухудшает ли ситуацию попытки предсказать будущее? Не лучше ли сосредоточиться на настоящем и постараться как можно быстрее адаптироваться к переменам по мере их наступления? Умение использовать неочевидное мышление для предсказания будущего имеет ценный побочный эффект. Оно делает вас более любопытным, наблюдательным и учит понимать окружающий мир. Метод Стоксена поможет не только определить тенденции, но и найти пересечения между отраслями и избежать ловушки узколобого мышления. Такой ментальный сдвиг в конечном счёте является величайшим преимуществом, которое даёт использование процессов, описанных в этой главе. Оскар Вальд утверждал, что ожидать неожиданного значит проявлять исключительно современный интеллект. Неочевидное пригодится для развития такого типа современного интеллекта, научит замечать то, что упускают другие, нестандартно мыслить и курировать идеи для того, чтобы описывать ускоряющееся настоящее новыми уникальными способами. В следующей главе я покажу, как использовать в работе неочевидное мышление и курирование идей, независимо от того, стоит ли перед вами цель заработать больше денег, начать бизнес или продвинуться по служебной лестнице. Глава 3 покажет, как использовать неочевидное мышление, чтобы стать успешнее и завоевать будущее.